Глава четвертая. Мужчина же явно притормозил свое такси и, выйдя из него, побежал в мою сторону. Я мысленно попробовала дозваться но она почему-то не отвечала. Немного удивившись такому повороту событий, я растерялась и решила тупо сбежать. А то мало ли, вдруг это какой-нибудь ее работодатель. Начнет сейчас какие-нибудь каверзные вопросы задавать. А я ведь вообще не бум-бум в ее работе. И еще ляпну какую-нибудь чушь о на меня обижаться будет». И, заметив свободное такси, прыгнула на заднее сиденье и скомандовала водителю. «Гони, я доплачу, если оторвешься от него». Мужчина оказался не промах и дал по газам. Я же глянулась и заметила, как настойчиво бежит за нами блондин. Или он не блондин, а седой. Фиг его знает, но бежал он очень долго, и, надо отдать должное, его спортивной подготовке даже не запыхался. И больше того, уже почти догнал машину». Как таксист резко даванул по газам, проехав довольно загруженный перекресток, по которому поехала аж два троллейбуса. Они-то и затормозили моего преследователя, а водитель тут же юркнул в какую-то подворотню, а потом еще, еще и следующую: Ну все, оторвались, красотка от твоего воздыхателя! с южным акцентом произнес водитель, смотря на меня с весельем. Ага, спасибо! усмехнулась я. Не переживайте, сверху накину, сколько скажете. Да, ладно махнул он рукой я бы и сам за такой побегал, если бы давно не был женат. я в ответ улыбнулась и всю дорогу водитель рассказывал про свою жену и троих детей, которых они вместе растят вот уже 20 лет доехав до отеля я взяла визитку у водителя и расплатившись отправилась в свой номер не мешало бы помыться, а еще попробовать дозваться василису, что-то она совсем куда-то пропала и меня это сильно беспокоило и немало удивил еще мой преследователь, Он показался мне знакомым по голосу, но внешность я его не могла вспомнить. Но неудивительно, последние полгода я почти не интересовалась жизнью моей второй личности. Настроения вообще не было. И я даже умудрилась впасть в некоторое состояние анабиоза. И лишь иногда выныривала из него, чувствуя сильные негативные эмоции Василисы, чтобы в случае чего прийти ей на помощь. Остальное все от себя отсекла. И когда мать ей позвонила, то, естественно, проснулась – Ибо Василиса испытала слишком сильное раздражение. И, поняв, что мать зовет ее на курорт, решила, что и мне стоит немного развеяться. Я попробовала вспомнить, что было дальше, но, видимо, еще не до конца вышло из состояния сна, и поэтому воспоминания от Василисы были какими-то смазанными. Напрягла память, но в голове были лишь отрывки из воспоминаний. Вроде был аэропорт, а потом... Потом мне резко захотелось спать, и я тупо уснула а очнулась уже в отеле, где жил Чеслав. Странное совпадение. После этого я забрала свои вещи и быстро поехала в нужный отель, который забронировала мама Василисы, а потом уже отправилась на отдых. Про саму Василису я как-то не думала и даже не вспоминала. И только сейчас, когда этот спортсмен ее окликнул, попыталась ее позвать мысленно, однако она куда-то делась. Может быть, тоже уснула, как и я? Слишком долго меня не было, и вот результат. С тех пор, как я родилась, я ведь никогда так надолго ее не оставляла, если не считать первые годы моей жизни, когда я пыталась себя осознать. Тогда во мне бурлило лишь одно чувство – чувство злости, а позже появилось любопытство. Но мне казалось, что таких серьезных провалов в памяти у меня никогда не было, я постоянно следила за жизнью Василисы, если не считать последние полгода, когда я находилась в депрессии из-за Агарина». «Да, уж бедная моя Вася. Надеюсь, что она отдохнет как следует и вернется. Не привыкла я без нее жить. Она хоть и та еще зануда, но благодаря этой зануде я еще жива. И знаю, что не смогу без нее существовать. Вася была словно моя старшая сестра. Слишком разумная, немного трусливая, но одновременно с этим и слабая. Хотелось ее защищать, потому что все чувствовали в ней эту слабость и постоянно нападали». Благо я убедила ее в свое время, что лучше отдавать мне бразды правления своим телом в некоторых ситуациях. Пришлось, правда, ее напугать, отчего мне немного стыдно за свой поступок, но я все это делала только для нее и ради нее. А теперь я ее не чувствую. Это, мягко говоря, беспокоит. В голове даже появились панические мысли по поводу того, что Вася навсегда исчезла, но я постаралась отогнать их в сторону. Она на месте. Просто спит так же, как я продрыхла целых полгода. На этих мыслях мое настроение улучшилось, и я, зайдя в свой номер, отправилась в душ. Правда, в душе на меня напали другие эмоции, злости и обиды на Числава. И чтобы отвлечься от этих мыслей, я решила сходить в какой-нибудь местный клуб. Танцевать я обожала. Отдаваясь музыке и движениям, я впадала в некое подобие транса. Мне для этого никакие наркотики или алкоголь были совершенно не нужны, Особенно учитывая то, что они вообще на меня никак не действовали. Пробовала, знаю. Мой организм справлялся даже с ядом скорпиона и кобры. Проверена опять же опытным путем во время путешествий по пустыне в Африке. В шесть вечера мне позвонил Тёма и спросил о планах, и я рассказала ему, что хочу в какой-нибудь местный клуб сходить. «Слушай, меня тут на прием к местному шишке пригласили», сказал он, и я тут же скривилась и уже хотела дать отрицательный ответ – Но Артем, видимо, почувствовав через трубку мои колебания, быстро заговорил. «Это будет клуб. Сам прием будет проходить на втором этаже, а на первом – обычная дискотека. Мне просто нужна спутница, а я тут никого не знаю. Побудешь на приеме со мной минут двадцать, а потом спустимся вниз, потанцуем». «Двадцать минут скуки?» Не скрывая скепсиса в голосе, спросила я. «Васька, ну соглашайся, что тебе жалко, что ли? Мне очень надо получить эту сделку, а прийти без пары – ну такое себе». «Возьми скортницу, Пожала я плечами. «Я терпеть не могу этих девиц!» Недовольно засопел в трубку мужчина. «Они же все вечно потом в трусы лезут, а меня тошнит от таких!» «Ой, ну что вы, какие мы брезгливые!» Хихикнула я в трубку. «А ты мой друг!» Продолжил он меня уговаривать. «Я знаю, что в штаны не полезешь, и вообще четкий пацан!» От такого определения я рассмеялась в голос. «Кстати, Тёма не первый, кто из мужчин мне об этом говорил!» «Ладно, знаешь, на какие нотки давить. Говори адрес, приеду». Решила согласиться я. «В конце концов, могу и потерпеть двадцать минут. Ведь перед Артемом я испытывала легкую вину, что не стала отвечать на звонки, а мы неплохо с ним сдружились. Пожалуй, даже лучше, чем со всей остальной компанией Агарина. За свою недолгую жизнь я поняла, что настоящих друзей найти очень трудно, а Тёма был именно таким. Настоящим другом, и это дорогого стоило».